Человеческая память — странная штука. Она похожа на огромный сундук с тяжелой пыльной крышкой, в котором сложены аккуратно самые диковинные предметы. Те, которыми пользуешься чаще на самом верху. Теплые, приятные воспоминания, словно отполированные частыми прикосновениями деревянные фигурки. Воспоминания полезные, от постоянного употребления, острые, лишившиеся лишних подробностей. Наконец, страшные воспоминания которые гонишь от себя, но они как моль обязательно вылетят из той самой меховой накидки, которую бережешь к особому случаю. То же, чем пользуешься редко, покоится на самом дне. Пожелтевшие от времени кружева — фрагменты детства, рассохшиеся почти что в труху воспоминания карты тех мест, которые довелось посетить. Кажется, что знания уже потеряны, но вернись на шаг назад, развороши сундук, докопайся до дна — Поднови их свежей краской новых впечатлений от полузабытых пейзажей из э, отрочества. И вот они, на твоей ладони, опять чистые и сияющие. Возвращение в Дагворт, реставрация воспоминаний. Я шла по коридорам делингриджа и изредка касалась рукой стены. Шершавая поверхность почти необработанного камня холодила ладонь даже сквозь плотный шелк перчатки. Забавно. Всего несколько дней назад мне казалось, что заблудиться здесь легче легкого. Однако теперь в моей голове словно появилась карта с отметками «Свернуть здесь», «Короткий путь», «Опасное местечко». Как в детстве, когда мы с Дэнни и Крисом могли часами ускользать от нерасторопных гувернеров, скучных уроков и правил, прячась в лабиринтах Дагвардского замка. Конечно, нам-то провожатые из числа прислуги были не нужны. Даже сейчас я ощущала привкус той свободы, и он побуждал не дожидаться, пока кто-нибудь из людей Абигейлса проводит меня в столовую, а идти самой. И только почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, я подумала, что решение было несколько безрассудным. «За мной следят?» Я оглянулась через плечо мельком, чтобы не спугнуть случайного преследователя, и готова поклясться, за поворотом мелькнула какая-то тень. Возможно, это прошмыгнул по своим делам кто-то из прислуги, ощущение взгляда в спину — всего лишь плод моего разыгравшегося воображения. Однако после рассказа Эвани я насторожилась. Слишком свежи были воспоминания о том парикмахере-сумасшедшем преследователе. Однажды меня уже перепутали с мисс Тайлер, так от чего бы не случиться этому снова. «Кто здесь?» — окликнула я негромко и прислушалась. не намека на шаги». Такая тишина, что можно собственное дыхание услышать. Стараясь ступать беззвучно и благодаря небеса за туфлю без каблука, я осторожно направилась к повороту. Кто бы там ни прятался, но до следующего извива коридора дойти он не успеет. Слишком велик прямой участок. Если побежит, выдаст себя топотом. Если попытается спрятаться в одной из комнат, скрипом дверей. Это замок, не загородный дом, да и река под боком. Как ни смазывай петли, всё равно они останутся разговорчивыми. Однако за поворотом никого не было. Пустой коридор, закрытые двери. Тишина. Показалось. Чувствуя огромное облегчение, подумала я, и в этот момент за спиной у меня совершенно чётко раздался стук каблуков. Шаг второй, сердце пропустило удар. Я резко развернулась, и никого. Острый приступ паники растворил точной кислота, ностальгически светлое ощущение от одинокой прогулки по Деллингриджу. Каждая дверь вдруг стала казаться ловушкой. В любой темной арке мерещилась засада, даже пасторальные пейзажи на стене выглядели зловеще. Честно говоря, не думала, что когда-нибудь буду рада увидеть Фаулера, но когда едва не налетела на него, то на мгновение ощутила иррациональный порыв броситься ему на шею. К счастью, на лице у меня это никак не отразилось но, видимо, и с печатью испуга на челе я справиться не сумела, потому что в глазах у баронета появилось обеспокоенное выражение, словно в противовес застывшим в неизменно насмешливой улыбке губам. «Что это с вами, леди Виржиния? Вы как будто повстречались с привидением». Проглотив совершенно неуместный смешок, я взяла себя в руки и ответила спокойно. «Повстречались с привидением?» Это нынче модная замена выражению «Что-то вы бледны, леди, все ли в порядке?» «В таком случае позвольте уверить вас, нет, не встречалось, да, в порядке». И решительно направилась к лестнице, намереваясь завершить диалог. Однако у Фаулера были другие планы. «Погодите, леди, если мы с вами сейчас спустимся в столовую с разницей в минуту, она вас лица не будет, то мне определенно припишут очередное злодейское покушение на девичью честь. Может, подождете пока здесь и подышите воздухом?» «Если мы с вами появимся в столовой вместе, да еще с опозданием, то вам припишут очередное злодейство, даже если я буду цвести, как Роза», — возразила я и попыталась пройти. Не тут-то было. До обеда около получаса. Я настаиваю. Фаулер жестко придержал меня за локоть. Подсознательно понимая, что на этот раз веер мне не поможет, я подчинилась и позволила отвести себя по лестнице наверх, затем по узкому коридору прямо в галерею, В некоторых окнах были стёкла, другие были закрыты ставнями. «Вот сейчас кое-кто подтолкнёт меня в спину и, прости-прощай, Виржиния», подумала я, глядя, как Фаулер сноровисто распахивает створки и тщательно протирает платком подоконник. «Хороший будет урок тем, кому возбредёт в голову дать отпор какому-нибудь наглецу». «Идите сюда», — негромко позвал Фаулер. Я бы предложил вам нюхательные соли, но, во-первых, не имея обыкновения носить их с собой, во-вторых, после нашей беседы у реки это выглядело бы издевкой». «Любые ваши действия сейчас выглядят издевкой», — вздохнула я. Однако подошла. Не настолько же он сумасшедший, чтобы впрямь выбрасывать меня из окна. «Кого вы караулили в том коридоре? Уж не меняли?» «Нет», — коротко ответил фаулер и придвинулся ближе, не нарушая, впрочем, границ личного пространства. «Но сознаюсь, рад встрече. Наше знакомство состоялось в некрасивой ситуации». «О да, с этим сложно поспорить», — согласилась я, отворачиваясь к окну. Отсюда из-за башни виден был только кусочек неба и желтоватая зелень дубов. Забавно. На земле листья казались темными, а с высоты словно выленившими. И не скажу, что с тех пор моё мнение о вас претерпело изменения. Разве что в худшую сторону. Я намереваюсь это исправить. И как же? Я хотел бы принести извинения. Извинитесь сперва перед леди Вайтбери. Разве что письмом. Он усмехнулся. Боюсь, видеть меня она не пожелает. От чего же вы решили, что пожелаю я? Потому что вы практичны, леди Виржиния, и не держите обиды. Просто запоминаете а еще у вас стальная воля и самообладание, как у хирурга». Фаулер с нажимом провел пальцем по моей руке от локтя к запястью. «Вот сейчас, например, вы и бровью не повели, а красавица Эмбер бы уже давно закатила глазки или истерику». «Чего вы добиваетесь, сэр Винсент Фаулер?» — обернулась я к нему, подавив желание отступить на шаг или два. «Это не похоже на извинения. Скорее на новый виток угроз». «Намекаете на то, что я могу оказаться следующей после леди Вайтбери?» «Нет». «На то, что ваша подруга, возможно, была не совсем честной с вами», ответил баронет, не отводя от меня взгляда. «Я чувствовала себя крайне неуютно, но старалась этого не показывать. Если Кристиан был прав, и у Фаулера волчьи инстинкты, то страх демонстрировать нельзя». «Ещё раз настоятельно прошу не верить всем слухам, которые здесь курсируют». Под маской добродетели иногда прячется такая мерзость, а иногда не прячется. Я открыто смерила его взглядом. «Меня нельзя назвать доверчивой особой. Я склонна воспринимать действительность критически, в том числе и ваши слова». «Так вы мне не верите?» Он выгнул бровь. «Нет, но ваши слова учту». Фаулер кивнул. «Этого будет вполне достаточно. К слову, вы сейчас прелестны, леди Виржиния». «Настоящий боец. Интересно, что больше пошло вам на пользу — свежий воздух или фехтование словами?» «Предвкушение обеда, полагаю», — уклонилась я от ответа. «Думаю, мне пора. Спасибо за беседу. Это было очень познавательно. Если бы вы еще меньше говорили намеками, а больше прямо, цены бы вам не было. Увидимся за обедом». И я направилась к лестнице. «На обед я не приду», — настиг меня оклик уже у самых ступеней. «Приятного аппетита, леди Виржиния!» У баронета определённо был дурной глаз. После этого напутствия мне кусок в горло не лез, несмотря на то, что повара Дагварда превзошли самих себя. В качестве дополнения к десерту леди Абигейл представила нам медиума — миссис Халли. Голова у знаменитой белой головы и впрямь казалась белой, седые волосы, молодое лицо, броский контраст. Сопровождали миссис Халли, пожилая помощница — И мужчина неопределённых лет, который представился как брат медиума и её агент. Видимо, он занимался всеми денежными вопросами, потому что общаться с медиумом нам надлежало исключительно через него. Ни разговоров, ни прямых вопросов, ни попыток познакомиться поближе. Иначе духовный проводник оставит медиума. Не могу сказать, что новоприбывшие гости были мне неприятны, но хватило одного взгляда на них, чтобы вспомнить многочисленные случаи, когда знаменитые специалисты по миру потустороннему оказывались просто мошенниками. Впрочем, увидеть настоящего призрака после сегодняшнего происшествия мне хотелось даже меньше, чем быть обманутой аферистами. Спиритический сеанс назначили на 10 вечера. К этому времени должно уже достаточно стемнеть, чтобы обстановка стала таинственной сама по себе. А с другой стороны... «Будет еще не так поздно, чтобы сразу после сеанса отправиться спать». Воспользовавшись паузой, я, наконец, разобралась с делами. Сначала распорядилась насчет закупки цветов в лавке Аустера, приложив к письму рекомендательную записку от самого Эсквайра, которую следовало предъявить продавцу. Затем подробно расписала указания для управляющего. Рента, вложения в предприятие, перспективы выкупа текстильной фабрики Погрузившись в работу со счетами банковскими, я потеряла счет времени. И если бы не Магда, деликатно напомнившая о том, что платье уже готово, то наверняка бы опоздала к сеансу. Кстати, сеанс «Столоверчение» Абигейл собиралась провести в закрытом кругу. Далеко не всем гостям достались приглашения. Кроме меня, совершенно точно должны были прийти лорд и леди Клеймор, леди Вайтбери, мистер Синглтон, леди Ванесса, Кристиан Даниэль и Чарльз Стаффорн. Прочих я лично не знала, но в любом случае число приглашенных не превышало 15 человек. Пятеро участвуют в сеансе под руководством белой головы, остальные наблюдают и оказывают всяческую поддержку. И, разумеется, герцогиня рассчитывала, что я присоединюсь к первой группе, как и леди Клеймор, которая единственная из всех не скрывала скептического отношения к происходящему. «Как вы думаете, леди Виржиния?» Обратилась она ко мне довольно громко, но без капли вульгарной снисходительности, присущей обычно разоблачителям шарлатанов. «Мы действительно посмотрим сегодня на приведение. «Сомневаюсь». Хотя я говорила на порядок тише «клеймер», но агент миссис Халли явно слышал каждое слово. И направление, которое принимал разговор, ему не нравилось. «Скорее всего, будет дрожать стол». Ещё бы, когда столько впечатлительных леди собирается в одной комнате, кто-то обязательно задевает ножку. Потом наверняка мы ощутим потусторонний холод. Я слышала на скандальном сеансе у мистера Сатана это мистическое явление обеспечили сквозняки, неплотно запертая дверь, приоткрытые ставни. К слову, что тут с окнами? И не закрыть ли нам дверь на ключ? Абигейл, до того напряжённо сжимавшая в руках веер, рассмеялась и велела прислуги проверить комнату. И впрямь выяснилось, что ставни не были закреплены, а место для помощницы миссис Халли выбрала аккурат около двери. При желании женщина могла слегка подтолкнуть створки и остаться незамеченной. После этого псевдоразоблачения атмосфера в комнате немного разрядилась. Гости посматривали на приготовление к сеансу без страха с долей здорового любопытства. Так перед спектаклем глядят на сцену, задернутую занавесом. Леди Клеймор развлекла нас еще двумя-тремя историями о неудачливых мошенниках-медиумах. Особенно развеселил меня рассказ о том, как некая мисс Элси Дункан во время сеансов умудрялась материализовать потусторонний материал — эктоплазму. Среди участников сеанса отыскался один скептик, который не поленился прихватить немного странного вида слизи с собою и исследовать ее на досуге. Выяснилось, что роль эктоплазмы играл испорченный студень на бараньей ноге. Доверчивые спириты были в гневе, однако предприимчивая мисс Дункан скрылась до того, как ее настигло справедливое возмездие. Агент белой головы скрипел зубами, но молчал. Что ж, Абигейл всегда платила щедро. «Прошу рассаживаться!» Наконец пригласил нас он. «Леди Клеймор, при всем уважении я не могу позволить вам участвовать в сеансе. У вас слишком тонка связь с духовным миром». «Благодарю», — со смехом прервала его леди Клеймор, и стекла ее ларнета загадочно блеснули в полумраке. «Никогда джентльмены не делали таких завуалированных комплиментов моему уму. Однако, если я не участвую, то понадобится замена». «Совершенно верно». Сопломбом подтвердил агент и обернулся к стальным гостям. Второй близнец, который вроде должен был остаться зрителем, шагнул вперед, готовый заменить леди Клеймер. Но взгляд агента остановился на переминающемся с ноги на ногу Доминики. «Могу я попросить об участии вас, милорд?» «Мистер Синглтон», — принципиально поправил его эсквайр и нервно отер лоб платком. «Конечно, я с удовольствием помогу». Следуя подробным указаниям, мы расселись. По правую руку от медиума устроилась Абигейл, следом я. Рядом со мною улыбался с предвкушением крестьян. Впрочем, может, и Даниэль? В таком дурном освещении и не разберешь. А оделись сегодня близнецы одинаково. Второй брат, которому не повезло оказаться среди простых наблюдателей, кисло улыбался и смотрел куда угодно, только не на нас. По левую руку от медиума устроились соответственно Синглтон и леди Вайтбери, которая в отсутствие Фаулера воспрянула духом. Аккурат в середину стола, агент торжественно водрузил черный шар на подставке. На потолке над нами закрепили большое зеркало. Смотрелось это эффектно. Да, пожалуй, самое верное слово. Когда погасли все свечи, кроме трех, полагающихся по ритуалу, даже мне стало жутковато. Чёрный шар словно впитывал свет. Наши двойники в перевёрнутой зазеркальной комнате выглядели мертвецами. Я старалась лишний раз не смотреть вверх, но нет-нет, да и поглядывала. Заметив моё беспокойство, Крис, теперь уже точно он, шрам всё-таки обнаружился на своём законном месте, шевельнул под столом ногой. И теперь наши щиколотки соприкасались. Неприлично, будь на месте крестьяна кто-то другой. А так я только вздохнула с облегчением. «О, духи, обитающие в стенах этого замка и в этой самой комнате!» — патетично начал агент, воздевая руки к потолку. «Услышьте мою просьбу, снизойдите к великому медиуму, к той, кого сами небеса отметили даром, чьи волосы белее снега, а мысли чисты, как горный ручей. Откликнитесь, вы слышите меня?» Он умолк на самой пронзительной ноте. А через бесконечно долгую минуту медиум вдруг широко распахнула глаза и произнесла хриплым, низким даже для мужчины голосом. «Мы здесь». Я выпрямилась так, словно меня в спину ткнули спицей. Леди Вайтбери натянута улыбнулась. Абигейл сглотнула и опустила голову. Кристиан почти злопнул меня под столом, Но помогло это мало. Все равно где-то в животе заворочилось скользкое, холодное чувство, страха, как будто ледышку проглотило. «Мы? Так вас несколько?» Патетика как по волшебству исчезла. Агент выглядел обеспокоенным, но вскоре он взял себя в руки и продолжил с тем же надрывом. «Сколько вас?» «Нас четверо!» Также хрипло ответила медиум и расхохоталась, сотрясаясь всем телом, как в припадке. Даже мне, сидевшей через одного человека, было жутко на нее смотреть, а каково приходилось Абигейл или Синглтону, державшим ее за руки, и думать не хочу. «Кто вы?» — задал тем временем агент следующий вопрос. Медиум тотчас же перестала смеяться и выгнулась на стуле, откидывая голову далеко назад, казалось, еще чуть-чуть и шея сломается. «Если изо рта у этой хали пойдет пена, то я точно закричу». Пронеслась у меня почти паническая мысль, а за ней другая даже абсурднее. «А что, если духи ее убьют?» «Мы — конюх Энтони Уэбстер, что утопился в реке. Мы — Лили Кол, названная, но не крещенная. Мы — Чарльз Худ» убитый на дуэли за оскорбление чести Дагвартов. Медиум сделала паузу. В наступившей тишине я четко расслышала, как недовольно зашептал Даниэль там, за кругом света. «Не трясись так, Чарли! Это не знамение, просто имя совпало!» «Мы, Рут Вивиан Дагвард, казненные за прелюбодеяние и обман!» Ровно два удара сердца тянулась вязкая тишина, Похожее на прогорк шемет. А потом Абигейл с искаженным от гнева лицом вскочила на ноги, разрывая круг. «Это ложь! Рут, Вивиан, Дагвард оклеветали! Это ложь! Ложь! Ложь!» Я неловко отпрянула, слишком сильно откинулась на спинку и, не удержав равновесия, рухнула на пол вместе со стулом, произведя жуткий грохот. «Ложь!» Кристиан проворно склонился надо мной и подсунул под затылок руку, проверяя, нет ли крови. Я зажмурилась. Под веками плясали алые искры, а в ушах созвучно стоком крови звенел крик Абигейл. «Это ложь!» «Ты в порядке? Гинни!» Не обращая внимания на гостей, Кристиан погладил меня по щеке. «Давай же, поднимайся. Тебя не могла свалить такая мелочь. Ну уже, гинни!» «Лучше леди Виржини Мы здесь не одни». Шепотом предостерегла я его и рискнула открыть глаза. Медиум хрипела, раскинув руки. В зеркале на потолке отражалась я в разметавшихся по полу юбках, совершенно неприлично задравшихся, надо сказать. Отражался и Кристиан, и прижимающий руку карту рту Доминик с выпученными глазами, и леди Вайтбери, прячущая лицо на плече у леди Клеймер, и какая-то дама в темном платье. Я не могла отыскать в той мрачной перевернутой комнате только Абигейл, продолжавшую повторять отчаянно «ложь, ложь, ложь». А потом неизвестная дама вдруг запрокинула лицо к потолку, и я поняла, что она смотрит в глаза моему отражению. В тот же миг зеркало пересекла глубокая трещина. Вниз хлынул поток осколков, мелких, сверкающих, колючих, и я едва успела зажмуриться. «Кажется, Кристиан подался вперед и закрыл меня собой. По крайней мере, на лицо мне не упало ничего». А Абигейл перестала кричать. Зато закричала медиум. И кричала, не переставая, по-звериному подвывая, пока несли лампы и свечи, пока из ее лица и рук вынимали осколки, пока подоспевший врач и агент на два голоса уговаривали бедняжку пройти с ними. Чарльз Стаффорн от страха расплакался и стал выглядеть куда младше своих лет. Он беспрестанно повторял, что не хотел плохого, что поступает по справедливости. Наконец Синглтон, один из немногих, кто сохранял хотя бы относительное спокойствие, позаботился о несчастном юноше, взял его под локоть и увел прочь из комнаты. Вечер, несомненно, удался. Позже, когда взволнованных гостей напоили кого молоком, кого глинтвейном и отправили по комнатам, я захватила свой лучший кофейный ликер и отправилась к Абигейл. Кристиан проводил меня до самых ее покоев. У дверей впрямь дежурил один из детективов гусей, который пропустил меня в спальню с большой неохотой и только после того, как на шум вышла сама герцогиня. «Проходи, Виржиния». Устало вздохнула она, окутаясь в блекло-коричневую шаль. «Кристиан, солнышко, что там с гостями?» «Я о них позаботился». Непривычно было слышать заботливые и обеспокоенные интонации в голосе Кристиана. «Остается один вопрос». «Вы планировали устроить завтрак на свежем воздухе. Может, отменим теперь?» «Что ты? Я в полном порядке?» Абигейл расправила плечи и болезненно улыбнулась. «В крайнем случае проведете завтрак без меня. Заодно получитесь быть хозяевами дома. К слову, где Даниэль?» Он говорит с врачом о медиуме. Кажется, миссис Халли потеряла много крови. Пришлось наложить ей несколько швов. Врач дал ей морфий, и она, наконец, успокоилась. «Неприятно получилось», — рассеянно кивнула Абигейл и спохватилась. «Ох, Виржиния, дорогая, я так и держу тебя на пороге. Прошу, проходи. Кристиан, спасибо тебе за помощь. Что же касается вас...» Она обернулась к детективу, вздёрнувшему острый небритый подбородок. В голосе её появились прежние властные нотки. придумайте, кого пускать ко мне, а кого нет. Леди Виржиния входит в круг доверенных лиц, так же, как мои сыновья или леди Вайтбери». В покоях Абигейл густо пахло травами. Ставни были закрыты на тяжелый засов, горело несколько ярких ламп, так что свет проникал в каждый уголок, а на журнальном столике резал глаза металлическим блеском старинный револьвер. «На всякий случай», — невесело усмехнулась герцогиня, проследив за моим взглядом. «Ночью кладу его под подушку, иначе и заснуть уже не могу. Даже травы Доминика уже перестали помогать». «Что за травы?» для лёгкого сна». Она опустилась в кресло у столика и жестом пригласила меня сесть напротив. «Чувствую себя старухой, настоящей старухой, Виржиния». «Только из-за того, что принимаете лекарства», постаралась я ободрить её улыбкой. «Не стоит беспокоиться. Несколько месяцев назад я исправно теряла сознание дважды в день, пока не начала пить по утрам целебный настой. Думаю, всем нам время от времени требуется поддержка». «А от трав для лёгкого сна я бы не отказалась. Не поделитесь ли рецептом, Абигейл?» «Я его не знаю», — вяло махнула рукой она. Невольно я обратила внимание, что кольцо, которое всего пару дней назад плотно обхватывало палец, сегодня едва ли не соскальзывало. Да и в целом Абигейл осунулась. Неужели так сильно похудела от переживаний? «Впрочем, я могу послать в ваши комнаты порцию, Виржиния. О, вижу, вы принесли гостиниц». «Думаю, что для сна он будет даже полезнее, чем травы». Улыбнулась я и, наконец, поставила ликер на стол, оглядываясь в поисках бокалов. Абигейл быстро поняла, в чем состоит затруднение, и улыбнулась. «В верхнем ящике стола есть два маленьких серебряных кубка. Думаю, они вполне подойдут, Виржиния». «Жаль, что нам так не удалось посидеть за бокалом вина в шестером, как в прежние времена». «Да и леди Эрлтон так и не приехала. Говорят, что она серьезно больна». На всё воле небес. После бокала сладкого тягучего ликёра Абигейл немного повеселела. Она наконец-то заметила, что окутается в свою старую шаль, посетовала на неприглядный цвет и сходила в спальню за тёмно-красной накидкой из тонкой шерсти. «Вы и вправду не помните, что происходило во время сеанса?» Удивилась я, когда герцогиня пожаловалась на провал в памяти. Она покачала головой. «Нет, совершенно ничего». Миссис Халли представила духов, которые овладели ею, потом прозвучало имя бедняжки Рут Вивиан Дагворт, и я потеряла сознание. Наверное, духоты. Очнулась уже после того, как осыпалось зеркало. Я нахмурилась. Как говорила леди Клеймор, Абигейл лишь ненадолго лишилась чувств. Дождь из осколков, обморок, и через мгновение уже властный крик. Что здесь происходит, леди и джентльмены? Да и мне тоже показалось, что все случилось быстро. Впрочем, случается и так, что события, происшедшие перед обмороком, начисто стираются из памяти. Не удивлюсь, если так было и с Абигейл. «А кто такая? Это Рут Дагвард. Откровенно говоря, я не слишком хорошо знаю историю вашего рода», спросила я, переводя тему. «Рут», — тяжело вздохнула герцогиня. Вержиния, дорогая, ликер просто чудо. долейте ко мне и себе не пожалеете. Да, довольно благодарю». Рут Дагворт. Она поднесла наполовину полный кубок к губам, но не сделала ни глотка. Эта женщина самая большая загадка рода Дагворт. Она жила примерно двести тридцать лет назад. Лорд Джон Дагворт, ее супруг, был графом. Герцогский титул Дагворты получили позднее, породнившись с королевской фамилией. Сама же Рут была дочерью простого рыцаря, особо и бедный, но честный. Судя по сохранившимся портретам, четырем в общей сложности, молодая графиня отличалась редкой красотой. Семейные хроники говорят о ее скромности, добром нраве и музыкальном таланте. У Джона был младший брат Гордон. Когда Рут родила первого ребенка, мальчика, он обвинил бедняжку в измене, ссылаясь на то, что ребенок не похож на мужа и вообще ни на кого из Дагвортов. Абигейл сделала паузу, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями. Я же почувствовала смутное беспокойство, как едва различимый комариный зуд над духом. Вроде бы и мешает что-то, но когда пытаешься сосредоточиться и понять, что именно, и ощущение ускользает. Непохожий на родителей. Где-то я это уже слышала и не так давно. Обвинение раскололо семью на две части. Тем временем продолжила Абигейл. Кто-то поддерживал добродетельную красавицу Рут, Кто-то предпочитал поверить Гордону. Сам же граф Дагвардский сетовал в письмах к друзьям, что раз при его утомили, и он не готов даже признать своим сыном и бастарда, лишь бы укоротить злые языки и вернуть Рут улыбку. Но было уже поздно. Колесо сплетен завертелось. И задавило простую рыцареву дочку. Рут не выдержала позора и, как говорят, сбросилась со стены замка. Джон от горя сошел с ума, и стал искать смерти на дуэли, в чём и преуспел через полтора года. Титул перешёл к его брату Гордону. Поговаривают, что тот хотел сжить маленького Грегори, единственное дитя графа Сосвету, но вмешался призрак, почивший руд, и, как водится, пригрозил Гордону страшными карами. В итоге мальчик остался жить при замке в качестве бесправной и безглазой зверюшки. Однако у Гордона не было ни родных детей, ни бастардов, и когда он скончался при весьма странных обстоятельствах, замечу, то титул унаследовал Грегори. Как говорится в семейной легенде, призрак Рут Вивиан Дагворт и поныне хранит род, следя за тем, чтобы титул наследовали только те, в ком есть ее кровь, и Джона. Занятная легенда. Начала было я и запнулась. Уж не призрак ли этой рот мы видели на стене? Призрак, увольте! Поморщилась Абигейл и зябко натянула на плечи накидку. Это было всего лишь чучело в белом платье, набитое соломой. Его выбросили со стены, а потом подобрали и внесли в ворота. Конюх видел двух мальчишек. Их позже отыскали и допросили. Оказалось, что их подговорил устроить невинный розыгрыш некий высокий господин с каштановыми локонами и серыми глазами. «Фаулер?» — насторожилась я. «Вот так дела. Надо будет срочно написать Элису». По всему выходит, что так вздохнула тяжело Абигейл, откидываясь на спинку кресла. Узнать его среди других гостей они, правда, не смогли. Но это же дети. Память у них, что твое решето. Вот и мои сорванцы такие же. Брезгливо поморщилась она. Водят дружбу с этим... с этим... И совершенно забывают о его репутации. А вдруг это он пишет угрозы? Впрочем, от них есть и польза. Кристиан и Даниэль наконец-то вспомнили, что у них есть еще и мать, а не только друзья. «К слову о записках. Я спохватилась и достала конверт, который прятала в потайном кармане широкой юбки. Возьмите, Абигейл. Я тут поразмыслила на досуге. Скажите, в каком порядке появлялись эти записки?» Абигейл отодвинула в сторону пустой кубок и вытряхнула на стол содержимое конверта. Через минуту записки выстроились длинной цепочкой. «Сначала были эти», — герцогиня уверенно указала на клочки дорогой белой бумаги. «Примерно через два месяца стали появляться вот эти», — голос ее дрогнул. «Карточки со словом «ложь» я находила трижды. В Последний раз совсем недавно». «Понятно», — я провела рукой над дорожкой из записок. Те словно излучали тепло. Скорее всего, иллюзия, навеянная двумя порциями ликера. «Они такие непохожие друг на друга. Вы не думаете, что их писали разные люди?» «Уверена в этом?» — неожиданно зло ответила Абигейл, не сводя взгляда с моей руки, замершей над дешевым листком бумаги с надписью «Готовься расстаться с жизнью через тридцать ночей или верни то, что тебе не принадлежит». «Кто-то воспользовался моим положением, и...» Она осеклась и взглянула на меня испуганно. А я застыла, словно громом пораженная. Кусочки мозаики сложились, наконец, в цельную картину. «Абигейл», — в горле у меня пересохло, — «это вы написали самую первую записку?» «Нет», — откликнулась герцогиня слишком поспешно и яро. «Нет, конечно, нет, что за глупости!» И она рассмеялась сухим ломким смехом, похожим на шелест старой бумаги. «Это вы ее написали!» Произнесла я уже увереннее и поймала ее взгляд. «Самую первую!» «Конечно же!» «Кому еще?» «Абигейл, я права?» С минуты мы сверлили друг друга взглядами. Обе взволнованные, разрумянившиеся от кофейного ликера, упрямо поджимающие губы. А потом Абигейл вдруг вздохнула и расправила плечи, словно сбросив тяжкий, пригибающий к земле груз. «Да!» с торжествующим блеском в глазах произнесла она. «Все верно, Виржиния. Первые записки я отправляла себе сама». «Но почему?» От неожиданности у меня перехватило дыхание и заположно забилось сердце. Одно дело смутные предположения и совсем другое открытое признание. Мысль о том, что Абигейл может писать себе угрозы сама, давно бродила на задворках моего разума, но я всегда гнала ее прочь, как гонят от парадных ворот, немытых попрошаек и торговцах, краденными побрегушками. Просто за тем, чтобы привлечь к себе внимание сыновей? Просто. Уголки губ Абигейл дрогнули и опустились. «Милая, сыновья — самое дорогое, что у меня есть. В них смысл моей жизни, единственная причина существования. Просто внимание. Я люблю их всем сердцем». Так представь, каково мне было ежедневно слышать от них только «Доброе утро, леди Абигейл» или «Мы сожалеем, леди Абигейл», когда они что-нибудь натворят. Говорят, как с чужой, с посторонней. О небеса, Виржиния, как я в эти моменты завидовала своей собственной горничной, которую дочь называет матушка, с такой нежностью, с такой любовью. Герцогиня захлебнулась глотком воздуха и отвернулась, прикусывая губу едва ли не до крови. Со своими страхами и надеждами и потаёнными желаниями совсем они бежали к этому фаулеру, чтобы ему пусто было. И даже после той истории, той...» Абигейл замялась, а я благоразумно не стала объяснять ей, что уже знаю, о какой истории идёт речь. «Неважно. Словом, после выходки, едва не погубившей моих мальчиков, они приняли его сторону, а не мою. Я поняла, что пора действовать решительно. Нужно было поставить вопрос ребром, или его жизнь, или моя». «И знаете что, Виржиния? Мальчики выбрали меня», — победно заключила она. «В тот вечер, когда я показала им первую записку, они побледнели и впервые за два года обратились ко мне просто «мама», без всяких «леди». Может, это не слишком соответствует этикету, но зато я почувствовала, что мои мальчики по-прежнему любят меня». Абигейл всё-таки расплакалась. Я не мешала ей изливать чувства в слезах, мне ли не знать, каково это видеть, как близкий дорогой человек отгораживается стеной из этикета. Больнее всего бьёт даже не ненависть, а равнодушие и спокойная уверенность, что ты не поймёшь его боль, не сумеешь облегчить его ношу. Границы появляются постепенно. Поначалу их не замечаешь, изменившуюся манеру речи относишь насчёт временных проблем и случайных оговорок, а потом вдруг становится слишком поздно. Так и Абигейл, безмерно любящая сыновей, упустила момент, когда они стали отдаляться от нее и замыкаться в своем собственном мире. Насколько же далеко зашел этот чудовищный процесс изоляции, если повернуть его вспять она смогла лишь угрозой жизни, пусть и вымышленной. И не придется ли теперь Абигейл заплатить слишком высокую цену за мгновение счастья? Ведь любая ложь возвращается и бьет наотмашь, даже ложь во благо. «Вы ведь не рассказали гусям, что сами написали первые угрозы», — тихо предположила я, когда слезы у герцогини иссякли. «Нет», — она шумно шмыгнула носом, как герцогиням делать совсем не полагается. «Такое не утаишь. Узнал один, узнали все. Как я буду смотреть в глаза крестьяну и Даниэлю после этого? Мои мальчики не из тех, кто прощает обман». Я подавила раздраженный вздох. Конечно, отношения в семье — дело Абигейл. Но как же мне отвратительны были попытки построить домашний уют на лжи. Слишком хрупок этот фундамент. Одно неверное слово, и всё превратится в руины. И горе тем, кого они погребут под собой. Тогда не стоит ждать, что гуси найдут автора настоящих угроз. Знаю. Я надеялась, что они хотя бы его спугнут, призналась герцогиня, и зябко потянула на плечи сполшую накидку. Но он как будто насмехается. Записки стали появляться чаще, да еще эти карточки со словом «ложь». Виржиния, не будь я уверена точно, что крестьяна Даниэль — родные дети Стефана, то решила бы, что меня преследует призрак Рут Дагвард. Но в чистоте крови моих сыновей сомневаться не приходится. Взгляд Абигейл стал печальным. Стефан долгое время был для меня всем. Я и подумать не могла о том, чтобы взглянуть на кого-то другого. А уж изменять она скривилась но слишком много совпадений. Сначала появляются записки с угрозами, потом в моей деловой корреспонденции оказывается старинное письмо графа Джона Дагварта, потом Даниэль приносит мне семейные хроники, которые якобы свалились на него с верхней полки в библиотеке. Впору поверить в мистику. Но вряд ли бы дух ошибся бы, верно, Виржиния. Я с готовностью согласилась. Ведь и впрямь никто никогда не слышал о том, чтобы потусторонние существа ошибались. Ни в одной сказке не было подобного. А потом я спросила. «А кто еще знал, что вам приходят записки? Ваши я имею в виду, Абигейл. Ведь угрожать мог лишь тот человек, который был в курсе происходящего». «Фаулер точно знал все», — нахмурилась герцогиня. «Но не только он, увы. Лучше я составлю список. А ведь это хорошая мысль, Виржиния. Странно, что она не пришла в голову детективам». «Они не обладают теми же сведениями, что и я». И то верно. Некоторое время мы потратили на составление и обсуждение списка. Абигейл внесла в него девять фамилий, а затем, подумав, размашисто приписала внизу общее «прислуга». Фактически это означало, что узнать об угрозах мог любой. Достаточно было сунуть какой-нибудь горничной два-три рейна. Я-то надеялась, что круг подозреваемых сузится, но теперь... Впрочем, наверняка Элис углядит нечто, прошедшее мимо моего внимания а то он и лучший детектив Бромли, а то и всей Аксонии. «Ах да, Абигейл!» — спохватилась я уже перед тем, как покинуть комнаты герцогини. «Не могли бы вы одолжить мне своих трав для лёгкого сна прямо сейчас, а не посылать со слугами? Не думаю, что успокоюсь сама после таких волнений». «О, да, конечно!» — кивнула Абигейл и прошла в спальню, чтобы спустя минуту вернуться с маленьким шёлковым мешочком. «Просто заваривайте их и пейте на ночь. Как обычный чай». «Доброй ночи, Виржиния!» — запнулась она и добавила тихо. «И спасибо вам, что выслушали меня». «Для того и нужны подруги, Абигейл», — улыбнулась я, стараясь вложить в простое движение губ всю ту доброту и нежность, которую испытывала, косунувшись от переживаний, уже немолодой женщине, взвалившей на себя непосильную ношу управления целым герцогством. «Спокойных вам снов!» До своих комнат я добиралась, зевая на ходу. После разговора с Абигейл померкли даже неприятные впечатления от спиритического сеанса, зато навалилась смертельная усталость. Сил едва хватило на то, чтобы протереть лицо полотенцем смоченным в воде с розовой эссенцией. В кои-то веки я разоблачалась, не пренебрегая помощью Магды. Письмо для Элиса, обдумывание произошедшего с медиумом, захваченные по наитию травы герцогини, всё это отошло на второй план. И уже засыпая, я вспомнила, что так и не спросила Абигейл о красивой незнакомке в старомодном чёрном платье, примерещившейся мне на сеансе. Неважно. Подумаю об этом на утро. Наверное. Однако рассвет принёс новые известия. Увы, неприятные. Абигейл так и не спустилась к завтраку. Пострадушных и улыбчивых хозяев приняли Крис и Денни, или, вернее сказать, наследник титула лорд Дагвард, маркиз Йольский, и его любезный брат лорд Даниэль Дагворт. В одинаковых скучных темно-коричневых костюмах они приветствовали гостей, вели светские беседы, всячески стараясь показать, что дела в Деллингридже идут как нельзя лучше, а герцогиня просто изволит отдыхать. Я попыталась навестить Абигейл, но высохший, как прошлогодняя, фасоль-врач меня отговорил, ссылаясь на то, что «Леди необходим покой». Эмбер, которую также не пустили к подруге, расплакалась у меня на плече, а потом до расстроенная удалилась в свои комнаты. Близнецов было невозможно подловить для разговора один на один. Фаулер за завтраком довольствовался чашкой горького кофе и сигарным дымом, всем своим видом демонстрируя, что лучше к нему сейчас не подходить. Доминик Синглтон не показывался на людях. Поговаривали, что сердце пожилого Эсквайра не выдержало вчерашнего происшествия на сеансе, и ночью случился приступ. «Мне отчаянно хотелось сделать хоть что-нибудь, но вокруг не было решительно никого, с кем я могла бы поговорить» беседа с леди клеймер о том мошенница миссис хали или нет наводили смертельную тоску прочие гости были необычно оживлены голоса звучали громче обычного то и дело слышался смех все это отдавало фарсом дешевым театральным представлением. леди виджиения оставьте ваш веер неужели вам его не жаль глейдис клеймер осторожно забрала у меня истерзанную вещичку резные пластинки из мертвой кости Да горечью просоленный морем перламутр инкрустации просто гимн смерти какой-то. Что с вами сегодня такое? Переживаете за леди Абигейл? Не волнуйтесь, уж я-то ее знаю, она всех нас переживет. Такие не сдаются болезням. Это не болезнь. Кто-то нарочно подводит Абигейл к краю. Хотелось крикнуть мне, но я промолчала и даже заставила себя улыбнуться. «Вы правы, леди Клеймор. Я слишком разволновалась. Думаю, мне стоит побыть одной». Глэдис качнула головой. «Сидеть в пыльных покоях замка в таком состоянии? Не думаю, что это пойдет вам на пользу. Лучше оставайтесь здесь, на свежем воздухе, и съешьте уже хоть что-нибудь». «На свежем воздухе? Ну, конечно. Я составлю для Элиса очередное письмо и сама отвезу его на станцию». «Оденусь поскромнее, надвину на глаза шляпку, возьму из конюшни лошадь, никому и в голову не придёт, что письмо везёт графиня, а не её служанка. Благодарю вас за прекрасную идею, леди Клеймор, но, пожалуй, я воплощу её несколько иначе. Увидимся за обедом, надеюсь?» «Конечно!» — ободряюще улыбнулась она, заправляя золотистый локон за ухо. «До скорой встречи!» Кажется, Эва не говорила что-то о загадочном преследователе. В прошлый раз он не показывался, но пусть только попробует увязаться за мною сейчас. На дне моего сундука с вещами лежит револьвер отца, завёрнутый в тряпицу. После того случая с парикмахером-убийцей Элис научил меня стрелять. Хоть и попадаю я от силы шагов с десяти, но большего и не надо. На губах моих заиграла довольная улыбка. «Пожалуй, сейчас я даже хочу встретить этого преследователя и уберегите его небеса от того, чтобы на меня напасть». Письмо для Эллиса вышло сухим и подробным, как отчет управляющего по делам ренты. Пока я прыгающим почерком заполняла желтоватые листы бумаги, Эва не наведалась в конюшню и, как обычно, взяла лошадь, смирную соловую кобылку по кличке Марджори. Уже старенькую, но, говорят, очень умную. Вместе с конюхом они дожидались меня за воротами замка. Вышла я не в светло-зеленом платье, в котором была с утра, а в темно-коричневом костюме для верховой езды похожим на тот, в котором обычно прогуливалась на лошади мисс Тайлер. Если накинуть на плечи чёрный платок, то не будет видно светлокремовую отделку на лифе и рукавах. Обменявшись Севани шляпками, мы и вовсе стали неразличимы. Думаю, издалека даже Магда бы нас перепутала. Дамское седло я не любила, как, впрочем, и верховую езду в целом. Однако рысь у умницы Марджори была плавная, а шаг так и вовсе ровный, как в Омнибусе ехать. Солнце не так уж припекало, то и дело скрываясь за облаками. Ветер с холмов приносил сладкий запах цветов. Мои весьма скромные навыки наездницы не давали отвлекаться на посторонние мысли. Редикюль оттягивала успокаивающая тяжесть отцовского револьвера. Стоит ли удивляться, что через некоторое время я позабыла о возможном преследователе и всецело отдалась прогулке? За дубовой рощей дорога поворачивала к югу и начинала карабкаться на пологий холм, который местные жители называли «зелёным веретеном», то ли из-за формы, то ли из-за старой легенды. Говорили, что в незапамятные времена ветреная девица, убегая от нелюбимого жениха, бросила через плечо веретено «А оно возьми и обернись пригорком, заросшим ежевикой». Преследователи остались ни с чем, а беглянка-ведьма, с какой стороны ни посмотри, стояла на вершине и насмехалась над ними. Не знаю, действительно ли девица тогда сумела скрыться, но в одном легенда была несомненно правдива. С вершины холма открывался прекрасный вид на петляющие по роще дорогу. Мой преследователь оказался как на ладони. Выглядел он в точности, как говорила Эвани. Шляпа, дорожный плащ блеклого цвета, Чахлая гнедая лошадка точно не из герцогских конюшен, там таких не держат. Последние несколько минут моя Марджори ехала медленным-медленным шагом, поэтому незнакомец, прежде очевидно державшийся ранее поодаль, изрядно нагнал нас. Я размышляла не дольше секунды, а потом послала Марджори рысью. Если память меня не обманывала, то впереди дорога снова ныряла в Дубраву и резко сворачивала. Подлесок там был не особенно густой, Но путь за поворотом просматривался только с близкого расстояния. Чем не идеальное место, чтобы устроить засаду? За поворотом я остановилась и прислушалась. Похоже, незнакомец медленно, но верно настигал меня. Запоздало накатил страх. Что сможет слабая женщина противопоставить мужчине, возможно вооруженному и явно преследующему недружелюбные цели? Я глубоко вздохнула, унимая сумасшедшее сердцебиение. Достала из ридикюля револьвер и взвела курок. «Святая Роберта, пусть у меня получится!» Перестук копыт слышался всё ближе. Мысленно я высчитывала расстояние до поворота. Сотня шагов, полсотни. Уже можно было различить бряться сбруи, Тридцать шагов, двадцать. В пятнадцати шагах от поворота незнакомец остановился. Я замерла. Достаточно ли густой подлесок? Не заметил ли меня преследователь? «А что, если он не испугается револьвера и придётся нажать спусковой крючок? Лошадь, конечно, старая и глуховатая, но если она испугается выстрела и взбрыкнёт, то я вылечу из своего неудобного дамского седла, как пробка из бутылки. Хорошо, если пуля попадёт в нападающего, а если промажу? Останусь тогда на земле беспомощная, возможно, без сознания против неизвестного мужчины, у которого небеса знают. Какие намерения!» И... Звякнула сбруя. Перестук копыт начал удаляться. В глазах у меня потемнело уже от злости. Значит, напугал меня до полусмерти, а теперь сбегает? Ну уж нет. Поудобнее перехватив револьвер и молясь, чтобы он не выстрелил сам собой во время скачки, я подхватила отпущенный повод и послала лошадь сначала шагом, потом в галоп. незнакомец оглянулся, и пришпорил свою гнедую, побуждая ее двигаться быстрее. Я, не раздумывая, вскинула руку с револьвером и крикнула, «Стойте, или я стреляю! Не знаю, как насчет вас, но в лошадь попаду точно!» Незнакомец обернулся. Кажется, револьвер произвел впечатление, хотя из того положения, в котором я его держала, попасть можно было разве что в небо. Но, тем не менее, мужчина придержал свою гнидую, а потом и вовсе остановился. Я тоже заставила умницу Марджори замедлить шаг и встать на безопасном расстоянии от незнакомца. «Прекрасно». Так он не достанет мою лошадь ни ногой, ни даже кнутом, так что упасть на землю из-за взбрыкнувшей Марджори мне не грозит. «Вы меня преследовали?» Голос мой не дрогнул, хотя сердце колотилось в грудной клетке, как злая весенняя муха в стекло. «Отвечайте, не молчите! Вы преследовали меня или Эвани? Что вам нужно?» Я навела на него револьвер. «Говорите, или я стреляю, и пусть потом управление спокойствия разбирается, кто виноват!» Мужчина помедлил мгновение а потом плавным движением скинул шляпу. Эти чередующиеся светлые темные пряди не узнать было невозможно. «Вы?» «Я!» — передразнил Элис. Глаза его сейчас казались скорее серыми, нежели голубыми, и смотрели недовольно. «Виржини, опустите револьвер, мне вовсе не хочется щеголять с дырой в голове. Ну же! Или мне следует назвать вас мисс Энн, чтобы вы начали соображать быстрее?» «О, небо, курок же взведен! Не вздумайте класть револьвер в свою сумочку, пока он в таком состоянии, дайте мне!» Элис вздохнул тяжко и подъехал ближе. С гордостью я отметила, что держусь в седле, даже в дамском, куда лучше, чем он в своем мужском. Городской житель. Все та же поношенная одежда, что и в городе, только вместо старомодного пальто-карика по-летнему легкая рубашка и жилет. Плащ, очевидно, был нужен для маскировки. По крайней мере, сейчас, когда нужда в ней отпала, детектив расстегнул и сбросил его, а затем, сложив, пристроил поперёк седла. Туда же отправилась и смешная изношенная шляпа. «Забирайте ваш револьвер, Виржиния», — улыбнулся Элис и протянул мне его рукояти вперёд. «И рассказывайте, какие демоны понесли вас одну по пустынной дороге. А если бы это оказался не я, а какой-нибудь беспринципный подонок вроде Фаулера?» Право слово Виржиния. Иногда вы ведете себя разумно и смело, а иногда глупо и безрассудно. Это второй случай. Вам видней, философски согласилась я. Спорить не хотелось. Радость от встречи с Элисом и недавнее волнение полностью лишили меня сил. Но вряд ли кто-то знал, что еду именно я, а не Эвни. К тому же у меня револьвер. Уметь стрелять и суметь выстрелить в человека — разные вещи, Виржиния. Вздохнул Элис и взъерошил волосы. «Надеюсь, вам никогда не придётся прочувствовать на своей шкуре эту разницу». Впрочем, довольна о револьверах. Денёк сегодня выдался жаркий, и в этом дурацком плаще я весь взмок. В замке вас ждут не раньше, чем через три часа. Письмо вы можете отдать мне и так. Может, проедем к ручью и посидим там? Я ручаюсь, что сегодня за нами никто больше не шпионит. «А тут есть поблизости ручей?» — удивилась я. Элис наморщил лоб. «Да!» Один из притоков, Остин. Нужно вернуться немного назад и пройти по тропе вдоль Дубравы. Место хорошее, с дороги нас видно не будет, а вот я любого преследователя замечу издалека. Позвольте усомниться в ваших шпионских навыках. Даже Эвани и та вас обнаружила сразу. Заметила я, следуя за Элисом, и добавила негромко. «Я бы сумела выстрелить, не сомневайтесь». Детектив обернулся и поймал мой взгляд. «Вы? Возможно. А может и нет». Когда вы целились в меня, у вас были глаза прирожденной убийцей Виржиния. А когда отдавали револьвер — жертвы. Решите, кто вы, раз и навсегда. А кто вы, Элис? Он улыбнулся одними губами. Глаза оставались холодными. Уж точно не жертва. Ехать оказалось недалеко. Несмотря на последние слова Элиса, молчание между нами не было тягостным. Впервые за много дней я чувствовала себя защищенной. Не боялась ни фаулера, ни призраков, ни таинственного шантажиста-герцогини. Ветер быстро гнал по небу облака, сбивая их в неопрятные комки, похожие на овечью шерсть. «Вечером будет гроза». «Неужели, Элис?» «Несомненно». Местечко между двумя огромными дубами и впрямь не просматривалось с дороги. Лошадей детектив привязал на опушке шагах в пятнадцати от берега, а сам сложил вчетверо свой плащ и позвал меня. Присаживайтесь здесь, Виржиния. Разговор, чувствую, будет долгим. А вы? Моим брюком, в отличие от вашего красивого платья, ничего не грозит. Улыбнулся он, устраиваясь рядом, но так, чтобы не упускать из виду дорогу к станции. Рассказывайте, Виржиния, что у вас случилось, если вы рискнули поехать сами? Убийство? Пока нет. Я качнула головой. Журчание ручья умиротворяло. Сейчас утренние новости уже не казались мне такими ужасающими и мрачными. Действительно, Абигейл еще с вечера подумывала о том, чтобы к завтраку не спускаться. Элис, раз уж времени много, давайте начнем с ваших новостей. Почему вы преследовали мисс Тайлер? Она заметила вас, перепугалась и попросила у меня нож для самообороны. Я не преследовал. Детектив сорвал травинку, повертел ее в руках, но прикусывать, как деревенский мальчишка, не стал. «Как говорила моя бабушка Эйлин...» Тот, кто заботится о ближних и сам живет дольше. После второго письма за вашей мисс Тайлер стали следить. Молодой мужчина, рост выше среднего, волосы темные, вьющиеся, кожа довольно светлая. Ехал он на расстоянии, живет в замке. Цели его мне непонятны. Я решил не рисковать головой мисс Тайлер и проводить эту замечательную девушку, правда, не рассчитал с расстоянием и был замечен. Конюх герцогини Дагвардской, который посчитал меня поклонником, мисс Тайлер, за символическую плату в четыре рейна согласился вывешивать на определенном зубце стены над воротами цветную ткань. Когда ваш служанка берет лошадь? Я живу в деревеньке на другом берегу реки, и в бинокль мне прекрасно видно, когда появляется яркая тряпка. Я беру свою кобылку и еду вслед за мисс Тайлер. Только вот сегодня, усмехнулся он и скосил на меня глаза, не ожидал встретить тут вас, да еще с револьвером. «Думаете, следовало бы оставить его в замке?» «Ха -ха, «Ни в коем случае!» — рассмеялся Элис. «Вы были неподражаемы». «Так что же вас так напугало в Деллингридже?» Я молча достала из Редикюля письмо и протянула детективу. Ему хватило всего двух минут, чтобы пробежать глазами исписанные нервным почешком листы. Пока Элис читал, выражение его лица становилось все более мрачным. «Сегодня же узнаю всё про эту миссис Халли», — пообещал он, сворачивая письмо. «Кажется, я где-то уже слышал это имя, белая голова. Наверняка мошенница. Травы отошлю нашей общей знакомой Зельди через своего человека в управлении. Через три-четыре дня придёт ответ. Если в сборе есть ядовитые растения, то шантажист наверняка Доминик Синглтон. Если нет, тогда я склоняюсь к версии Фаулера». «Ну почему?» — опешила я. «Честно говоря, вчера...» Столько всего произошло, что претензии к баронету совершенно вылетели у меня из головы. «О, вы, наверное, проверили дом этой... мадам Эрис?» Имя содержательницы притона осталось у меня на языке гниловатым привкусом. «Проверил» и выяснил кое-что любопытное. Элис интригующе понизил голос, и я машинально наклонилась, чтобы слышать лучше. «Мадам Эрис?» Действительно, содержит публичный дом. Весьма респектабельное заведение среди ему подобных. Девушки, как правило, здоровы, и по карману они весьма ограниченному кругу лиц. Мальчиков среди обслуги мадам Эрис не держит. Однако, легко сдаёт верхние комнаты для свиданий любовникам, которые по разным причинам не могут встречаться в других местах. Так вот, Винсент Фаулер заказал те самые верхние комнаты. Понимаете, Виржиния? Конечно, я не знаю наверняка, Он мог пригласить в те же комнаты и своих знакомых леди не слишком тяжелого поведения, но мог и не приглашать. «Значит, Синглтон?» Осеклась я, осмысливая ситуацию заново. Элис неприятно усмехнулся. М «Да?» Полагаю, у него были все основания беспокоиться о племянниках. «Вы считаете, что Фаулер мог?» Начала я, чувствовать одновременно смущение, недоверие и страх за близнецов. Однако детектив только поморщился. «Ничего подобного я не говорил. Сказал только, что у Синглтона были все основания для беспокойства. Не знаю, насколько искренне он заботится о племянниках, но имя Дагвардов для него не пустой звук. Вы знаете, что около девяти лет назад Доминик Синглтон спешно покинул Делингридж и перебрался на западную окраину Бромли, где и прожил следующие четыре года? Нет? Так слушайте». Один смышленый констебль из Управления спокойствия помог ей просьбе навел справки о том периоде. Элис задумчиво перевернул травинку и серебристой метелочкой провел себе по щеке. Говорят, что Синглтон бедствовал. Денег едва хватало на плату за жилье и на самые необходимые вещи, однако он никогда не брал взаймы, и даже если ему предлагали, отвечал, что дагварты не побираются. «Значит, гордый» гордиться своей семьей не порог как говаривал мой дорогой кузен оливер со странным выражением лица ответил элис в любом случае синглтон вполне мог посчитать что визит юных наследников в публичный дом да еще в компании скандально известного винсента фаулера ничего хорошего Дагвартам не принесет способен ли такой человек как синглтон на ложь во благо думаю да но это же мания навязчивая забота о честном имени дагвартов делает его главным подозреваемым, если записки намекают на то, что в сыновьях Абигейл нет ни капли крови Дагвартов. Синглтон, думаю, имеет доступ в покое герцогини, знает многие тайные ходы в замке и наверняка входит в число тех, кому было известно о самых первых записках. Кстати, я подозревал, что их писала сама герцогиня, причем сугубо для личного пользования, бумага дорогая, чернила тоже — Если сравнивать их с теми, которыми постоянно пользуется Абигейл, наверняка не найдется и трех отличий», — довольно заключил он. «О, к слову, о записках», — спохватилась я. «Что скажете о бумаге и чернилах, которые я использовала в прошлый раз?» «Очень похоже», — вздохнул Элис. «Говорите, в каждой гостевой комнате стоят такие». «Увы, на круг подозреваемых это не влияет. К чернилам и бумаге имеют доступ и постоянные жители Деллингриджа и гости. Кстати, проживание вдали от замка — это не алиби». Записки мог подкидывать и сам шантажист, и кто-то из прислуги по его просьбе. «Виржиния, а вы готовы рискнуть?» «Да!» — откликнулась я, прежде чем осознала это, и добавила, пытаясь исправить ситуацию. «Если риск необходим, то, разумеется, я не буду оставаться в стороне». «Вы что-то придумали, Элис?» «Можно и так сказать». Он покачал в пальцах травинку, а потом решительно смял ее в кулаке и обернулся ко мне. В глазах у него появился жестокий блеск, но не эгоистично звериный, как у Фаулера, а скорее напоминающий об ученых или талантливых художниках. От этого дело тянет отчётливым душком мистики. Загадочные карточки со словом «ложь» — явление призрака. Вы упоминали, что герцогиня слегла? Прекрасно. Добейтесь аудиенции с ней. Убедите свою подругу разыграть умирающую, а потом пустите слух, что на стене в ее спальне появилась некая надпись, в которой Рут Дагвард раскрывает страшную тайну. Переведите герцогиню в другую комнату, а в спальне устройте засаду. Не вовлекайте в исполнение этой затеи слуг Абигейл, управление спокойствия или даже своих друзей-близнецов. Все они могут быть вольно или невольно втянуты в заговор. Сколько там мальчикам по шестнадцать лет или около того самый удобный возраст для того, чтобы совершать глупости или плясать под чью-то дудку?» Я задумалась. Элис предложил весьма рискованную затею. Похоже, ему нравилось ловить преступника на живца. И тогда с парикмахером, и сейчас он использовал одну и ту же стратегию. И если своей жизнью я рискнула бы, не задумываясь, доверие моё к Элису было безграничным, то ставить на кон благополучие Абигейл Никогда. С другой стороны, стоило ли упускать такую благоприятную ситуацию? Наверняка преступник, кем бы он ни был, считает, что добился своего. Герцогиня слегла, крестьянин Даниэль в растерянности. «Элис, вы действительно считаете, что тот, который ссылает угрозы, попадется в вашу ловушку? Она не блещет оригинальностью?» «Чем проще схема, тем меньше вероятность ошибки», — пожал он плечами. «Да и посудите сами. Преступник использует историю Рут Дагворт, чтобы напугать нынешнюю герцогиню. Если он верит в мистику, то, скорее всего, заварил всю эту кашу из-за чистоты крови Дагвортов. В таком случае преступник уверен в своей правоте и наверняка захочет посмотреть на результат возмездия высших сил». «А если не верит?» — резонно спросила я. «Тогда он мошенник, и появление неких высших сил истолкует не в свою пользу». «В любом случае преступник попытается взглянуть на послание Рут, если вы возьмете на себя труд распространить слухи». Элис устремил взгляд в небо, где ветер сбивал облака в сплошной серый покров, и вздохнул. «Впрочем, наверняка, кроме истинного преступника, в эту комнату сунутся и просто любопытные, или вообще никто не сунется. Все равно вам там нечего делать, Виржиния. Так хоть развлечетесь». «Вот еще!» — возмутилась я. «У меня множество дел. Взять хотя бы кофейню». «Решать вам!» — обезоруживающе улыбнулся Элис. Некоторое время мы сидели на берегу молча. Детектив размышлял о чем-то отстраненно, подставив лицо ветру. Я же просто наслаждалась редкими минутами покоя. До сегодняшнего утра расследование представлялось мне просто игрой, средством занять разум. Но теперь во весь рост встала проблема риска и ответственности. Если я даже не попытаюсь ничего сделать... Абигейл может пострадать, если сделаю что-то не то, тоже. И какое же решение принять? Для начала посоветуйтесь с герцогиней, а потом уже страдайте в свое удовольствие. Спокойно порекомендовал Элис. И не смотрите на меня с таким ужасом Несложно угадать, о чем вы думаете, Вержиния. Однако мне кажется, что вон та жуткая туча, похожая на черный дым над Смоки Халлу, несет в Дейлингридж дождь. Не пора ли вам возвращаться? Детектив помог мне взобраться в седло. Путь до зелёного веретена мы проделали вместе. Элис шёл рядом, ведя гнедую за повод, и изредка касался то края моих одежд, то перепачканного в земле бархата ботинок. Если бы на месте детектива был кто-то другой, я бы подумала, что меня пытаются ободрить или успокоить, но Элис наверняка просто задумался. Разговаривать не хотелось. Встретиться с Эвони я должна была в саду за Делингриджем у небольшого пруда с зеленоватой водой. Ветер нагнал с севера грузные тучи, налитые свинцово-лиловым светом, как свежий синяк. Казалось, что вот-вот хлынет дождь, поэтому большую часть обратного пути бедняжке Марджори пришлось проделать рысью. Впрочем, сейчас я склонна была пожалеть скорее себя. С непривычки после нескольких часов в седле болело абсолютно все, за исключением разве что пяток. Да и то потому, что болеть там нечему. Мне хотелось поскорее слезть с лошади и надолго закрыться в своих комнатах. Горячая ванна, горячий обед и немного времени для холодных размышлений. Рецепт хорошего вечера. Однако все планы вылетели у меня из головы, едва я увидела, кто ждет меня в условленном месте. «О, Леди Виржиния, вот и вы!» Мисс Тайлер, как ни в чем не бывало, отложила недочитанный роман и поднялась. Кристиан и Даниэль азартно выкручивали какую-то бурую тряпку, в которой с трудом можно было опознать щегольской пиджак Фаулера. Сам баронет, мокрый, с головы до ног, сушил волосы платком. Я присмотрелась... Нет, клетчатой жилеткой, очевидно, принадлежащей одному из близнецов. «Святые небеса, как вы побледнели! Миледи, с вами всё хорошо?» «Да, конечно», — с трудом совладала я с собой и нашла силы приветственно кивнуть близнецам. «Не объясните мне, что здесь произошло?» «Нет», — невежливо ответил Фаулер и отвернулся. «Да!» — горячо откликнулся один из близнецов. «Даниэль, судя по энтузиазму». «Крис, помоги ей спуститься, я пока с этой штукой закончу». Эту штуку, по моему скромному мнению, не спасла бы и самая умелая прачка. Однако Дагварты, как известно, не сдаются. Пока Кристиан помогал мне спешиться, Даниэль, по возможности, расправил пиджак и развесил его для просушки на ближайшей яблоне. Я сомневалась, что такое обращение пойдет вещей на пользу, но встревать с советами не стало. История же оказалась, как говорится, и смех, и грех. Близнецы все-таки поговорили с Фаулером, как и обещали, и посоветовали ему оставить гостей замка в покое. Баронет посчитал, что эта беседа стала результатом нашей встречи в коридоре, тогда, перед завтраком. И, конечно, решил еще раз навестить меня, дабы заверить в глубочайшем уважении. И надо же было так совпасть, чтобы именно в это время роль графини Эверсон исполняла мисс Тайлер. Разделавшись с обязанностями хозяев дома, близнецы решили разыскать Фаулера, дабы обсудить кое-что, как туманно объяснил Даниэль. Слуги подсказали, что баронет отправился в сад за Деллингриджем. К сожалению или к счастью, юноши застали своего друга в ту минуту, когда он весьма грубо схватил мисс Тайлер за запястье, надеясь вызнать у нее, куда я подевалась. Платье и фигуры у нас с Эвене весьма похожи. Шляпками мы обменялись, широкие поля и вуаль не давали разглядеть лицо. Так что, пока хладнокровная мисс Тайлер не заговорила, близнецы были свято уверены, что защищают меня». А сделала она это лишь тогда, когда братья, взяв Фаулера за руки и за ноги, бросили его в зеленоватую, слегка попахивающую воду пруда. «Охладиться». «Трагическая случайность» пояснила не таким тоном, что невозможно было усомниться. Она промедлила с разоблачением нарочно. «И, разумеется, я не держу на вас зла за то, что вы сдавили мне руку до синяков. Я ведь не леди, чтобы проявлять ко мне уважение», — добавила она так, что даже слабоумному стало бы ясно. «Сэр Винсент Фаулер грубий ян, для которого и покрыть площадной бранью саму королеву — сущий пустяк». «Разумеется, мы вступились бы и за вашу служанку», — «Мисс Тайлер скорее моя компаньонка». «Пусть так», — со вздохом согласился Кристиан. «Я хочу сказать, мы вступились бы за мисс Тайлер в любом случае, но ради неё вы не стали бы макать своего друга и учителя в пруд», — заключила с улыбкой я. «Что ж, думаю, это происшествие пойдёт на пользу его манерам». Фаулер оглянулся и ожёг меня таким яростным взглядом, что, будь я листом бумаги, вспыхнула бы тотчас же. «Хорошо, пусть лучше злиться на меня, чем на Эвоне». Графиня куда как менее беззащитна, чем простая горожанка. «Леди Виржиния!» — церемонно обратился ко мне Даниэль, скрестив на груди руки в жести мученика. «Смиренно просим вас и вашу прекрасную компаньонку не распространяться о произошедшем. Вряд ли леди Абигейл обрадует подобные слухи». Эва не склонила голову, пряча усмешку за широкими полями шляпки. «Я же, напротив, сделала серьезное лицо». «Разумеется». «Леди Абигейл волнения ни к чему в ее-то состоянии. К слову, как она?» «Лучше», — Крестьян просветлел лицом и искренне улыбнулся. «После полудня мы с братом зашли к ней. Врач говорит, что это было простое переутомление. Несколько дней покоя, и мама, то есть леди Абигейл, придет в норму». Эта короткая оговорка сказала мне больше, чем все остальное. «Похоже, герцогиня добилась своего». И теперь, чем быстрее поймают злоумышленника, который пишет угрозы, тем лучше. А значит, пора действовать. Возможно, план Элиса не настолько уж плох. Время приближалось к пяти. Гости собирались в бирюзовом зале на традиционное чаепитие. Я же, сменив амазонку на кокетливое синее платье со вставками из ткани в бело-голубую клетку, прогуливалась в коридоре недалеко от спальни «Абигейл». Оба дежурных гуся время от времени косились на меня, но ничего не говорили. Ха, попробовали бы сделать замечание графине. Это вам не гипотетического преступника караулить. Тут настоящая смелость нужна. К счастью, долго прохаживаться мне не пришлось. Послышалось знакомое дребезжание, и вскоре из за угла появилась служанка с тележкой. Из-под покрывала тянула смесью божественных запахов. Я мечтательно прикрыла глаза, представляя, что прячется под строгой крахмальной белизной хлопка блюда с имбирными пирожными, еще горячими кексами с изюмом, вафли, вазочки с черничным джемом и легким ванильным кремом. На нижней полочке тележки покоился чайник с кипятком, полный молочник и сложена была чистая посуда. Служанка обменялась улыбками с гусями и скрылась в комнате. Выждав для приличия две минуты, я развернулась и направилась к дверям. «Постойте, леди!» «Решительно преградил мне дорогу старший из временных охранников, усатый мужчина лет тридцати трех. Доктор запретил посещать леди Абигейл, она еще здорова. Если она достаточно здорова, чтобы пить вечерний чай с таким количеством сладкого, то и мой визит перенесет легко». Парировала я и смерила его фамильным ледяным взглядом Валтеров. «Отойдите в сторону и позвольте мне пройти». «Но...» — неуверенно протянул второй. Я решительно шагнула вперед, и он отступил, чтобы не столкнуться со мной. На кого-то вроде Фаулера это бы не подействовало, но на такого вот воспитанного юношу очень даже. Так я оказалась в комнате. «Виржиния?» Увидев меня, герцогиня дернулась и выронила серебряную ложечку. «Прекрасно выглядите, Абигейл», — улыбнулась я, присаживаясь за стол к подруге. Служанка, занимавшаяся сервировкой, замерла испуганным изваянием. У вас прелестный румянец, да и аппетит, смотрю, такой же, как и в лучшие дни. Виржиния, я сейчас все объясню. Абигейл беспомощно улыбнулась, а потом взгляд ее остановился на злосчастной служанке, и губы тотчас же сурово поджались. Мэри, выйди, и скажи этим олухам, что не пускать никого — это именно никого, то есть без исключений. Едва дверь за служанкой закрылась, как мы с Абигейл выпалили одновременно. Прошу прощения, что ворвалась вот так неожиданно, «Простите, что ввела вас в заблуждение и заставила поволноваться!» Я виновата улыбнулась, а Абигейл рассмеялась невесело. «Сказать по правде я рада, что вы разгадали мою тайну, Виржиния. Сидеть в покоях целыми днями так скучно!» «А должно быть стыдно!» Попыталась я сделать строгое лицо, но не преуспела и только вздохнула. «Ох, Абигейл, вы не представляете, как мы за вас перепугались!» «Я сама испугалась!» — призналась герцогиня. Ночью мне померещилась женская фигура в белом платье, там у окна, и сердце заболело. Врач сказал, что это довольно серьезно. «Вам следует день-другой отлежаться, леди Абигейл. Не подвергайте себя опасности, леди Абигейл. Вы же понимаете, Виржиния. А главный детектив, как там его, мистер Питман, кажется, словом, он предложил устроить ловлю на живца. Очевидно, что преступник хочет свести меня в могилу, Кто знает, вдруг он проявит себя, если увидит, что желаемое близко. Вержиния, какая же я глупая! Отослала эту дурочку Мэри, а чаю вам не предложила?» спохватилась Абигейл. «Может, вернуть ее?» «Не стоит. В тележке должна быть запасная чашка, а сервировать стол я умею. В этом ничего сложного нет». Я встала с кресла и направилась к тележке. Служанка не успела расставить на столе принадлежности для чаепития, только заварку залила кипятком. «Не делай это для графини», — нахмурилась Абигейл, «но у меня это вызвало только смешок». «Что вы, это же мое хобби. Конечно, чаще всего сервировкой занимается Мадлен, но я не брезгую принести чашку кофе особенно дорогому посетителю. А кроме того, если работают руки, то и голова быстрее соображает», — добавила я про себя. Значит, детектив, которого наняла Абигейл, тоже додумался до ловли живца. Что ж, для нас с Элисом это выгодно. Судя по тому, как охотно герцогиня поддержала предложение, ей тоже уже порядком надоело тягомотина с угрозами. Рубить с плеча не в характере Абигейл, предпочитающий действовать изощренно, исподваль. И если теперь она готова отступить от своих обычаев, то грех этим не воспользоваться. «Скажите, Абигейл, вкратчиво начала я между первой и второй чашкой чая. Запах меня не обманул. На тележке действительно оказались и имбирные пирожные, и кексы с изюмом». Великолепно приготовленные, к слову. Немногим хуже, чем делала миссис Хатт. «Вы готовы рискнуть?» Не сразу я поняла, что почти дословно повторяю слова Эллиса и даже его интонации. В отличие от меня, Абигейл не стала сразу соглашаться на предложение, не выяснив подробности. Она осторожно отрезала от пирожного малюсенький кусочек, с наслаждением прожевала его и только потом, отложив приборы, произнесла смотря что вы имеете в виду, Виржиния. Из комнаты я пока выходить не намерена. Здесь меня охраняют, а если начну бродить по замку в одиночестве, никто за мою жизнь и рейны не даст. Ну что вы, я бы никогда не стала предлагать вам подобное. Просто мне кажется, что предложение мистера Питмена можно воплотить чуть иначе». Пока я излагала план, герцогиня молчала и методично расправлялась с пирожным. Выражение ее лица было сосредоточено задумчивым, как в те минуты, когда она склонялась над финансовыми документами. Холодный взгляд, скупая мимика. Абигейл не просто слушала, она просчитывала. Все, возможные потери для репутации и выгоду от скандала, и пользу для отношений с сыновьями, и потери в случае бездействия. Когда я закончила пересказ, герцогиня уже приняла решение. «Как насчет еще одной чашечки чая, Виржиния?» От улыбки Абигейл у меня мурашки по спине пробежали. Я невольно посочувствовала неведомому преступнику. «Нам нужно обсудить некоторые детали». На следующий день Делингридж потрясло чудовищное известие. Герцогиня Дагвардская при смерти. Из Бромли срочно выехал ее поверенный в делах, Близнецы, бледные и хмурые, отменили все запланированные развлечения. Некоторые гости покинули замок, другие предпочитали оставаться в своих комнатах. Доминик Синглтон пока не оправился от приступа и отлеживался пока в спальне. Фаулер ни на шаг не отходил от Даниэля, но с советами не лез и вообще был крайне молчалив. Казалось, баронета гнетут какие-то тяжелые мысли. Крестьян же взял на себя хозяйственные вопросы по управлению замком, и практически не показывался на людях. Так что к завтраку спустились немногие. Среди них, разумеется, были леди Вайтбери, леди Клеймор с мужем, виконтесса Стаффорд с сыном, которого она от юбки не отпускала, барон Оксбург, сегодня непривычно молчаливый, виконт Эймстер с супругой и дочерью и еще несколько человек из тех, что проживали в Деллингридже постоянно. Против ожиданий за столом не царила мертвая тишина, нет — Мы оживленно переговаривались, и порой беседа перерастала в горячие споры. А всё потому, что одновременно со слухами о скорой кончине герцогини по замку распространились и новости о том, что в спальне Гейл, ныне закрытой на ключ, на стене появилось некое послание от покойной Рут Вивиан Дагворт. «Говорят, что это касается семейной тайны», взволнованно шептала мне леди Вайтбери перед завтраком. «Что-то о чистоте крови». «В надписи говорится о некой великой лжи», звенящим от нервного возбуждения голосом говорила леди Клеймор, постукивая по столу ручкой старомодного ларнета. «Ложь! Ложь!» «Все эти проходимцы, медиумы!» раздраженно отзывался барон Оксбург, и лицо его было красно от злости. Развели истерику, слушать тошно. «Надпись! Загадочная надпись! Послание самой Руд да-да, той самой!» Говорят, герцогиня слегла именно из-за нее. Глупости, говорят, не выдержал Чарльз Стаффорд. Сегодня даже более бледный, чем в последние дни. Что за надпись? Что за призраки? Не бывает такого. Просто не может быть. Да, но служанка леди Абигейл говорила. Я охала вместе с остальными и прятала довольную улыбку. Все шло по плану. После обеда мы с Эвани закрылись в комнате и начали готовить призрак Рут. Роль покойной графини Дагвардской должна была сыграть именно мисс Тайлер. После случая с купанием Фаулера она проявила неожиданное участие к делу и с удовольствием согласилась мне помочь. И теперь Магда вместе с Эвани из моей ночной сорочки и двух присланных герцогиней простыней шили платье для призрака. Белила и соответствующий наряд, и вот вполне земная девушка превращается в Рут Дагвард, потустороннюю гостью из загробного мира. «Пока белая материя превращалась в маскарадный наряд, в голове у меня словно наяву звучали слова Элиса. А еще лучше попробуйте изобразить приведение этой самой графини», предлагал он насмешливо, покачивая в пальцах травинку. «Что там говорилось в записках на старинных карточках? Ты лжешь? Вот пусть и призрак обвинит в том же самом человека, рискнувшего взглянуть на загадочную надпись». Если это будет просто любопытный, он ничего не поймет, и тайна ваша будет сохранена. А преступник от испуга и сознаться может. Мой дядюшка Ротгер, будучи констеблем в управлении, не раз говорил мне, страх — лучшая приправа к допросу. Вот так-то, Виржиния. Страх и неожиданность. Да, это могло сработать. Чем ближе был вечер, тем больше возрастало напряжение. Скорее всего, днем бы настоящий преступник К старой спальне Абигейл не сунулся. Сегодня около заветных дверей постоянно прохаживался кто-то из любопытствующих гостей. Попробуй взломай замок, когда в любую минуту может появиться посторонний. Другое дело ночью. Сама Абигейл перебралась в покое этажом ниже. Обычно они стояли наглухо запертые, Якобы потому, что там жила раньше покойная матушка Стефана Дагварта. На самом же деле, из старой герцогской спальни вел тайный ход наверх, в нынешнюю. На том же этаже располагалась библиотека. Сесть недалеко от дверей с томом легковесного романа Дианы Мейерс и выждать момент, когда в коридоре не останется наблюдателей, а затем проскользнуть в комнату к Абигейл – ничего сложного. Потом пробраться по тайному ходу в спальню с посланием и спрятаться там за ширмой – тоже. Доктор Хикс и детектив Питман, посвященный в тайну, ждали на том же этаже, готовые при любом подозрительном шуме ворваться и задержать злоумышленника. Но все пошло не так. Когда наряд для призрака был почти закончен, Эвани отправилась немного полежать. Передохнуть, ведь ночь будет долгой, Леди Виржиния. Мы с Магдой, разумеется, только поддержали это решение — Но когда около десяти я стала будить ее, чтобы отужинать и затем уже перебираться в библиотеку, то обнаружила, что... «Эвани, да у вас жар!» Я коснулась ее лба, и он показался мне пылающим. «О, нет, я в порядке, леди!» Эвани попыталась подняться. Щеки ее горели румянцем, а глаза блестели слишком сильно для здорового человека. «Просто вчера прогуливалась в саду без платка, а ветер... Ложитесь! Ложитесь и не спорьте!» бескомпромиссным тоном приказала я, надавливая ей на плечи и заставляя опуститься обратно на подушки. «Ничего страшного, если вы не станете участвовать. Я сейчас спущусь к Абигейл и попрошу прислать к вам доктора, а с привидением мы что-нибудь придумаем. Например, позовем ту служанку Мэри, она все равно знает, что Абигейл не больна. Или я сама наряжусь в белые одежды призрака». «Не стоит вам рисковать с собой», — нахмурилась Эвани. Ее всегда ухоженные волосы разметались неаккуратной спутанной гривой. «Может, лучше вовсе отказаться от этой затеи?» «Ни за что», — категорично возразила я, но поразмыслив добавила. «В крайнем случае отложим исполнение на день или два, не больше. В конце концов, никто не обещает, что преступник сунется в эту комнату в первую же ночь». Сложив в корзину платье для приведения, я поспешила к герцогине. Во-первых, нужно было как можно скорее найти врача для Эвни. Такой жар — это не шутки. Как же я раньше не поняла, что она больна. Излишняя оживленность, ответы не в попад. Похоже, ей уже с утра не здоровилось. Во-вторых, мне следовало предупредить детектива и саму герцогиню, что Эвани участвовать не будет». Надежды на помощь служанки Мэри не оправдались. Оказалось, что Абигейл еще вчера отослала ее из замка погостить два-три денька у родных. Мою же кандидатуру на роль привидения и герцогиня, и детектив забраковали в один голос. «Что вывержение, как можно рисковать собой понапрасну?» — нахмурилась Абигейл. А мистер Питман ее только поддержал. «При всем уважении, леди, уж лучше я наряжу в это платье своего помощника, все равно он без дела болтается». Он вытащил из кармана платок и вытер взмокший от волнения лоб. «Я с трудом подавила порыв отвернуться». Полный, и страдающий отдышкой Питман в щегольских костюмах был полной противоположностью Элису. Роднило двух детективов только страсть к риску. Впрочем, в отличие от Элиса, Питман не был готов ставить на кон доброе имя, и уж тем более жизнь аристократки. Я хотела возразить, но не успела. В комнату вошел доктор Хикс. Лицо его было обеспокоенным. «Плохо дело», — объявил он с порога. «Похоже, что мисс Тайлер простудила ухо и весьма серьезно», Я дал ей аспирин, чтобы справиться с жаром, и сейчас она спит. По моим указаниям, ваша служанка сделает для нее компресс на ухо, однако рассчитывать на помощь Мистайлер в ближайшие дни я бы не стал». «Придется, видно, моему помощнику Джонни наряжаться духом», расхохотался мистер Питман. «Правда, лицом за даму он не сойдет, надо будет раздобыть вуаль». Я смерила его очень недовольным взглядом, и детектив осекся. Простите, леди, болезнь вашей компаньонки, безусловно, не повод для шуток. Но преступник действительно может заявиться в любой момент. Думаю, следует кого-нибудь отправить в ту комнату, хотя бы и того же Джона. Пусть посторожит, вдруг кого и поймает. Хорошая мысль, согласилась Абигейл. Сходите за ним, мы подождем. Решено, сделано. Доктор распрощался с нами и вышел вслед за мистером Питманом, напоследок еще раз повторив рекомендации по лечению мисс Стайлер. Мы с Абигейл остались вдвоем. Сначала, пользуясь случаем, просто разговаривали. И впервые за долгое время я не чувствовала в Абигейл страшного напряжения, терзавшего ее последние месяцы. Как будто последний эпизод, когда из-за дурного сна у герцогини стало плохо с сердцем, смыл все наносные страхи. «Право же, Виржиния, нет страшнее врагов для нас, чем мы сами», говорила она, рассеянно улыбаясь. Наполовину опустевший бокал с розовым ликером таинственно поблескивал в приглушенном свете масляных ламп. Сейчас, когда Абигейл оправилась от болезни и избавилась от страха, стало ясно, что похудение пошло ей на пользу. Она казалась помолодевшей лет на пять, а кольца перестали так впиваться в пальцы. Я сама положила начало этим неприятным событиям, когда подсунула в свой стол первую записку с угрозами. Не будь ее, и ничего бы не случилось. Потом... Я, как лгала детективам из управления, то опять лила воду на колесо судьбы. Вздохнула она, медленно откидываясь на спинку кресла и устремляя взгляд в пространство. Но в полной мере это стало ясно только вчера. Ведь ни угрозы, ни даже явления поддельного призрака не причинили мне столько вреда, сколько я сама, пугаясь, веря во всякие глупости и не замечая очевидного. Понимаете, Виржиния, «Вчера я лежала в душной спальне, сердце у меня щемило, как у старухи, в глазах плавали цветные пятна, и вдруг я осознала со всей ясностью, не призрак меня убивает, а мой же страх. Собака, которая лает, не станет кусать. Тот, кто хочет убить, не станет три месяца изводить жертву угрозами. Если мерзавец так легко мог подбрасывать письма в мою спальню, почему он не подбросил яду в мой бокал? Он не отвержение. «Если кто и мог погубить меня, так это я сама», — задумчиво повторила она, сонно щурясь. Я кивнула, подавив недостойный леди зевок. Время близилось к полуночи, и веки у меня стали неподъемными. На них словно налип теплый воск. Вся эта безумная история с записками казалась теперь сюжетом из старинной пьесы, а не отрывком из настоящей жизни. «Таинственные злодеи и леди в беде». «Наверное, я все-таки задремала в мягком кресле, разморенное ликером и уставшая от дневной суеты, потому что мне примерещился женский силуэт у открытого окна, а еще запах вишневого табака». Звук от закрывшейся двери прозвучал для сонного моего сознания громче выстрела. «Прошу прощения за задержку, леди!» — шумно извинился мистер Питман. Рядом с ним переминался с ноги на ногу высокий юноша в униформе «Слуги». «Этот бездельник Джон, видите ли, отправился на кухню перекусить, а я ищи его по всему замку. У вас тут сущий лабиринт, а нечеловеческое жилье, леди Абигейл». Досадливо поморщился он. Юноша виновато опустил глаза. «Если план по-прежнему в силе, я бы попросил вас показать нам проход в верхнюю спальню. Джон будет караулить там преступника сегодня, а завтра уже решим, что делать». «Хорошо». Тяжело вздохнув, Абигейл поднялась и направилась к шкафу, на ходу поправляя юбки. «Вот здесь, господа. Правда, им давно не пользовались?» Она провела рукой между стеной и шкафом. Послышался щелчок. «Теперь откиньте ковер, пожалуйста. Видите металлическую полоску? Это что-то вроде рельсов. Отодвиньте по ним шкаф в сторону и увидите дверь. За ней коморка с лестницей. Поднимитесь по ней и просто толкнете люк. Обычно он с той стороны закрыт ковром и креслом, но вчера я освободила проход. И светильник не забудьте». После этого Абигейл, посчитав свое дело сделанным, вернулась к креслу, пледу и недопитому ликеру. Бедняга Джон, сутулись под суровым взглядом Питмана, отодвинул шкаф в сторону. Скрип это вызвало ужасный, видно, ходом давно не пользовались. На самой двери, к счастью, не было никаких замков, поэтому трудности не возникло. Подхватив один из светильников, Джон скрылся в потайной комнате. Через некоторое время металлический скрежет возвестил, что и с люком юноша справился. Питман довольно улыбнулся. «Ну, теперь-то все в порядке. Мы будем брать на заметку каждого, кто решит пробраться в комнату, чтобы посмотреть на послание Рут. А потом, используя простую логику и самые передовые методы управления...» Что намеревался сделать Питман, мы так и не узнали. Потому что ночную тишину как нож шелковое полотно вспорол хриплый вопль полный ужаса я вскочила на ноги задев рукой бокал по столу растеклась липкая розовая лужица неприятно поблескивая в приглушенном свете вы это тоже слышали спросила герцогиня лицо ее заливало смертельная бледность святые небеса мистер пидман не стойте столбом проверьте что там случилось но лестница промямлил детектив Щеки лоб у него неприятно лоснились от пота. «Я боюсь, что с моей комплекцией будет затруднительно подняться по ней». «Так идите в обход!» Абигейл резко выпрямилась. В ее сухом и резком тоне мне чудился звук взводимого курка. «Ну же! Идите сейчас же! Если трусите, так возьмите с собой этих оболтусов, которые сторожат мои двери!» «Конечно!» Питман сумел таки взять себя в руки и торопливо направился к выходу. «Ждите здесь, леди, и не бойтесь!» «Наверное, это дурень Джон опять что-то перепутал!» Пробормотал он извиняющимся тоном и закрыл за собой дверь. Абигейл недовольно поджала губы. «Ненавижу трусов!» — процедила она, глядя из-под лобья на черный зев тайного хода. «Он даже шкаф на место вернуть не удосужился. А если то, что напугало Джона, спустится по лестнице к нам? Виржиния, скажите хоть что-нибудь!» «Я иду!» — неожиданно для самой себя выпалила я. То есть поднимусь сейчас по лестнице и посмотрю сама, что там произошло. «Абигейл, вы говорили, что спите с револьвером под подушкой. Принесите его мне, я умею стрелять». «Я тоже умею», — с достоинством отозвалась герцогиня и зябко передернула плечами. «Виржиния, бога ради, оставайтесь здесь. Через пять минут Питман уже будет наверху. Может, просто дождемся новостей от него?» «А если тому юноше срочно требуется помощь?» Стыд перед собой за позорную вспышку страха заставлял меня совершать не самые разумные поступки. «Право, Абигейл, что может со мной случиться? У меня будет револьвер! Оружие не панацея от смерти, дорогая!» — неодобрительно качнула она головой. «Впрочем, подождите здесь. Леди Милдред, мир ее праху, бесполезно было удерживать, раз уж она что-то решала. А вы на нее похожи. Пусть уж лучше вы пойдете с револьвером, чем безоружный». Тяжесть револьвера в руке подействовала отрезвляюще. «И зачем я ввязалась во всё это?» — раздражённо подумала я. «Не иначе под действием ликёра». Но отступать было уже поздно. Взведя курок, я на ощупь полезла по лестнице. В нос тут же набилась пыль, та же, что размазывалась под моими пальцами и клочьями налипала на юбке. Люк был распахнут. Сверху лился свет. Видимо, лампу Джонни так и не погасил». Поднявшись, я осторожно выглянула в проем. Спальня Абигейл была пуста, а свет исходил из гостиной. Распахнутая на стеж дверь покачивалась на петлях. Сердце у меня забилось часто и сильно. Обмирая от страха и до боли в пальцах сжимая рукоять револьвера, я направилась к проходу. Огонек в лампе дрожал и жался к стеклянным стенкам. Джон стоял на коленях, прижав руку к рту. А на ковре у самой двери лежало тело лицом вниз. Со своего места я могла различить лишь белую рубашку, темный жилет и разметавшиеся волосы, средней длины, слегка вьющиеся. Неужели действительно Фаулер? «Джон!» Я негромко окликнула юношу, и он резко развернулся, едва не повалившись на спину, а потом стал быстро-быстро отползать, не отводя от меня взгляда. «Джон, успокойтесь! Это я, леди Верджиния графиня Эверсон! Что здесь произошло?» Труп, заикаясь, прошептал юноша. «П -п -п -п -п Призрак. Джон? Т -т Труп. Внутри меня словно поднялась волна оглушительного суеверного ужаса, но вместе с тем разум стал ясным, как утром после чашки крепкого кофе. Отложив револьвер на столик, опять, опять забыла, как его разряжать не выстреливая. Я медленно подошла к телу. И, вспоминая рассказы Элиса, приложила пальцы к белеющей в полумраке шее. Пульс был. Не труп. Живой человек. Поколебавшись мгновение, я решительно перевернула мужчину на спину. Неровный свет пятнами лег на удивительно юное лицо. Не Винсент Фаулер. Чарльз Стаффорд. Я в растерянности обернулась к Джону, но вопрос «как же так?» замер на моих губах, не успев родиться. Между окнами на закрывающем стену светлом сукне расползались вычурные буквы. Буквы складывались в слова, слова в предложение. Одно единственное. «Никогда не лги обо мне». Когда в комнату ворвался мистер Питман в сопровождении слуг, я была готова обнять его. Но, разумеется, не сделала этого наоборот, бросила нарочито холодным тоном. «Почему так долго? Вы смелости набирались?» и, помолчав, добавила. «Позовите кто-нибудь врача!» День выдался на редкость жаркий. С меня семь потов сошло, пока я добралась до условленного места, спешилась и привязала свою лошадь к ветке. Флегматичная гнедая Элиса не обратила на меня ни малейшего внимания, впрочем, как и сам детектив. Он сидел на берегу ручья и беспечно покусывал травинку, глядя в зеленеющую даль. Жилет его лежал рядом, аккуратно сложенный. Рубашку Элис, к счастью, не додумался снять, но расстегнул все пуговицы, нисколько не смущаясь моего общества. И на долю секунды я ощутила острое сожаление, что не могу хотя бы распустить ворот Амазонки. Конечно, Элис — это Элис, но всё-таки он мужчина. Пришли пораньше, Виржиния. Как и вы. Присаживайтесь, пожалуйста. О, вы так любезны. Могу я подстелить вашу жилетку? Разумеется. Обменявшись дежурными репликами, ненадолго мы погрузились в молчание. Я вглядывалась в искристые переливы ручья. А Элис? Не без сам ведома, о чем думал Элис. «Ну, рассказывайте», — произнес он, наконец, и обернулся ко мне. Глаза его были сейчас голубыми, как летнее небо над нашими головами. «Вижу, вам трудно начать. Тогда сначала поговорим о вещах посторонних. Как себя чувствует мисс Тайлер? Хорошо, она уже практически здорова». С чувством облегчения ответила я. Теперь, когда все кончилось, вспоминать расследование было так же неприятно, как надевать мокрые туфли. К сожалению, иногда выбора нет. По улицам босиком не пройдешь. А миссис Хали, белая голова, продолжал задавать вопросы Элис. Я узнавал о ней ничего особенного, просто одна из спиритов. На аферах ее не ловили, по крайней мере. Миссис Хали? Кажется, она уехала обратно в Бромли? Пожала я плечами. Говорят, на лице у нее осталось множество шрамов. «Ну, медиуму они только шармы придадут», — цинично хмыкнул Элис. «Что ж, вернемся к главному вопросу. Так кто же оказался преступником? Мои информаторы из числа слуг говорили разное». «Чарльз Стаффорн», — помедлив ответила я. Точнее, их было двое — Стаффорн и Синглтон. Но Синглтон скончался а Чарльз, похоже, сошел с ума. Теперь вряд ли удастся выяснить, кому из них первому пришла в голову идея с записками и чего хотели добиться эти проходимцы. «Значит, Стаффорн и Синглтон», прищурившись, переспросил Элис. «Что ж, насчет Синглтона я был почти уверен, но Чарльз Стаффорн — это неожиданность для меня, хотя рассказ о его поведении во время спиритического сеанса выглядел подозрительно». Впрочем, участие столь молодого и ловкого человека объясняет, как попадали записки в покои Абигейл. «Через тайные ходы и через окна», — подтвердила я. Чарльз был дружен с близнецами. В детстве они часто играли в замки, и многие секретные переходы были Чарльзу известны. Например, он знал, как добраться в те покои, что находились над комнатами Абигейл, а оттуда спуститься по веревочной лестнице к окну легче легкого. Задвижку можно открыть даже гвоздем. А если и не получится, то пропихнуть записку в щель, а там уж сквозняк бросит ее на пол или даже на кровать, если повезет. А герцогиня, опоенная снотворным, ничего не заметит. Закончил за меня Элис. Зельда разобрала те травки, к слову. Это очень сильное снотворное с некоторыми примесями. При долгом употреблении оно плохо действует на сердце. Медленный яд, как и любое лекарство в неверной дозировке. Записки записке, вероятно, писал Синглтон, Слуги шепчутся, что у него нашли некие компрометирующие документы. «Да, кое-какую переписку», — кивнула я. Жар был повсюду. Даже земля прогрелась, кажется, насквозь. Ручей искрился бликами и... «Ну же, спустись, окуни руки, ступи в прохладную воду». Но зачем вся эта афера была нужна, так никто и не понял. Синглтон, видимо, принимал те же травы, которыми поил Абигейл, считая их безвредным снотворным. Он умер в ту же ночь, как сошел с ума Ставерн. Врач предполагает из-за сердца. А что там с Чарльзом? Хоть бы ветерок, но нет, мертвая тишина, жарко. Повредился умом, я же говорю. От чего никто не знает. С помощью ключа Синглтона он проник в старую спальню Абигейл, Гейл, увидел надпись, то о которой я вам в записке говорила, помните? И с тех пор почти все время находится в беспамятстве. А когда приходит в себя, повторяет одно, как заведенный. Он заставил меня носить их, я не виноват. Видимо, речь идет о записках. Элис вздохнул. Жаль, что нельзя никого допросить. Интересно ведь, что свело этих двоих. Я сейчас могу только предполагать. Он бросил на меня острый взгляд и, убедившись, что я внимательно слушаю, продолжил. Доминик Синглтон, вероятно, просто помешался на идее, что близнецы — бастарды. Вполне вероятно, с его-то судьбой и сложным отношением к чистоте крови. Уж не знаю, как он пронюхал про то, что первые записки писала сама Абигейл, но воспользовался ситуацией с умом. Напугал бедную герцогиню едва ли не до смерти. Пытался подставить Фаулера. Ручаюсь, идея с куклой Рут принадлежала именно Синглтону. А изображал баронета, пользуясь внешним сходством Стаффорн. К слову, о Чарльзе Стаффорне. Элис блаженно вытянулся на траве, заложив руки за спину. Я старалась не глядеть в его сторону. Я тут узнал, что последние полгода он фактически жил в Деллингридже, уезжая лишь ненадолго. У Стафорнов не все ладно в семье. Вот мать отослала его на время. Так что у Чарльза было достаточно возможностей сначала сойти с Домиником, а потом подбрасывать записки. Что же касается его мотивов, о, мотивы могут быть самые разные, Синглтон его чем-нибудь шантажировал или свою роль здесь сыграла какая-нибудь обида на герцогиню, или элементарная ревность к Фаулеру. Чарльз — верный друг близнецов. Мог почувствовать себя преданным, когда они перестали посвящать его в свои проказы. «Вон, даже в дом терпимости не взяли с собою», — довольно едко произнес Элис. «Юношами вообще управлять несложно. Жаль, что меня не было в замке. Я бы наверняка распутал это дело пораньше, да и загадок бы не осталось». Что там у нас из неизвестного? Автор третьей группы записок и загадочной надписи? Пожалуй, рассеянно согласилась я. Воспоминания о той ночи обдали меня ознобом. Абигейл до сих пор считает, что виноват во всем Доминик, а надпись на стене сделала я. И мне не хочется разуверять Абигейл. Боюсь, это может плохо сказаться на ее здоровье. Она и так сейчас переживает из-за ссоры с сыновьями. Опять? Понимающе усмехнулся Элис. Я вздохнула. Мне было не до веселья. Да, опять. Крис и Дэнни так и не простили ей то, что она назвалась умирающей. Пусть даже это было нужно для дела. Ещё вчера они укатили в Бромле на поезде. Фаулер поехал с ними. Одно хорошо. Перед отъездом Абигейл имела с баронетом долгую беседу. Уж не знаю, о чём они разговаривали, но за своих сыновей герцогини сейчас спокойно. «Это она напрасно. Элис прикрыл глаза. Дыхание его было ровным, как у спящего. Дрожала знойная Марева, млековал ручей. Я хотела спросить, почему вы считаете, что напрасно, но потом подумала, что некоторые вещи лучше не знать. Знание в жизни, как сладость в кофе. Немножко переложишь, и пить уже невозможно. Впрочем, есть один рецепт, который носит название «Кофе для настоящей леди» — сладкие сливки — Сахар в кофейной основе, шоколад, приторный запах ванили. Считается, что леди должны такое любить. Я люблю горький кофе. Но моего мнения, увы, никто не спрашивает. Леди положено любить сладости. И тайны.